Мясник. Семь лет назад. Всё, у них сикоснакась, сказал женский голос. Режут людей, чтобы пялиться на те штуки, которые Всемогущий скрыл не без причины. Нельзя так. Кел застыл в переулке между двумя домами. Небо у него над головой было тускло-серым. На некоторое время пришла зима. Приближался плач и великие бури случались нечасто. Пока что для растений было слишком холодно, чтобы наслаждаться передышкой. Камнепочки проводили зимы, свернувшись внутри своих панцирей. Большинство живых существ пали спячку, ожидая возвращения тепла. К счастью, сезоны обычно длились всего лишь несколько недель. Непредсказуемость. Так устроен мир. Только после смерти все неизменно. По крайней мере, об этом твердили ревнители. Кэл надел толстую стёганную куртку из дыра древесной ваты. Ткань, выкрашенная в тёмно-коричневый цвет, царапала кожу, но согревала. Он поднял капюшон и спрятал руки в карманы. Справа от него располагалось жилище пекаря. Семья спала в треугольном чулане в задней части дома, за магазином. Слева от Кэла находилась одна из таверн Пода, где в зимние недели ловился вель и пиво грязючка текли рекой. По близости болтали какие-то женщины. "Ты же знаешь, он обокрал старого градоначальника", сказала она, стараясь говорить тихо. "Целый кубок сфер взял. Лекарь утверждает это подарок. Но он там был один, когда градоначальник умер. Я слышала, у него есть документ", возразил первый голос. "Несколько глифов? Это не настоящее завещание. И чьи руки написали эти глифы? Да сам лекарь и написал" Спорим, там не было ни одной письмоводительницы, чтобы выполнить волю градоначальника. Ты послушай меня. Всё у него сикось на кось. Кел стиснул зубы, борясь с желанием шагнуть вперед и показать женщинам, что он их слышит. Но отец бы этого не одобрил. Лерин всячески избегал споров и столкновений. Но так бы поступил отец, а не сам Кел. И потому он вышел из переулка и прошел мимо Нанны Терит и Наны Релины. которые сплетничали у входа в пекарню. Терет жена пекаря, полная женщина с курчавыми темными волосами, как раз излагала новый злобный слух. Кел бросил на нее суровый взгляд и с удовольствием увидел в ее карих глазах замешательство. Кэл пересек площадь, осторожно обходя покрытые льдом лужи. У него за спиной сплетницы поспешно удалились в пекарню и захлопнули дверь. Удовлетворение быстро растаяло. Почему люди вечно болтают чушь его отце? Они называли его ненормальным, однако сами бросались покупать охранные глифы и обереги у странствующих аптекарей или торговцев удачей. Да смилостивится всемогущий над человеком, который делает что-то по-настоящему полезное. Все еще разгоряченный Кэл прошел несколько кварталов, направляясь туда, где его мать в длинном коричневом пальто, забравшись на раскладную лестницу, Аккуратно постукивала по карнизу дома, в котором располагался городской совет. Хисина обычно собирала свои волосы в хвост, а потом повязывала на голову платок, но сегодня поверх платка надела вязаную шапку. Предметом ее забот были похожи на сосульки каменные наросты, что образовывались по краям крыши. Во время великих бурь с неба лилась вода с высоким содержанием крема. И если крем не убирали, он постоянно затвердевал и превращался в камень. От буревой воды, что капало с карниза на домах, вырастали сталактиты. Их надо было регулярно сбивать, иначе крыша так тяжелела, что могла обрушиться. Хисина заметила его и улыбнулась, и ее щеки раскраснелись от холода. У матери Келла было узкое лицо с изящным подбородком и пухлыми губами. Она считалась красивой женщиной. По крайней мере, Келл ее такой считал. Уж точно красивей жены пекаря. Отец уже отпустил тебя? Спросила она. Отца все ненавидят, вырвалась у Келла. Мать вернулась к работы. Тебе тринадцать. Ты достаточно взрослый, чтобы не говорить таких глупостей. Это правда, упрямо сказал он. Я только что слышал, как две женщины сплетничали. Они болтают, что отец украл сферу у Светлорда Уистю, а еще что отцу нравится резать людей, и поступать сикось на Поступать неправильно. Почему я не могу говорить как все? Потому что ты воспитанный. Нана тырит выходит невоспитанная. Сам как думаешь? Кэл поколебался. Она невежда, и ей нравится сплетничать о вещах, про которые она ничего не знает. Но «Ну вот, если ты хочешь ей подражать, я не в силах тебе препятствовать. Кел скривился. Надо было следить за собой, разговаривая с Хисиной. Она любила выворачивать слова наизнанку. Он прислонился к стене городского совета, наблюдая за тем, как дыхание превращается в облачка пара. Может, стоит сменить тактику? Матушка, почему люди ненавидят отца? Его не ненавидят, ответила Хисина. Однако то, что он задал вопрос спокойно, заставило ее продолжить. Им от этого делается неуютно. Почему? Потому что некоторые люди боятся знания. Твой отец ученый. Он знает вещи, которых другие не понимают. Так что эти вещи просто обязаны быть тёмными и загадочными. Они не боятся торговцев удачи и охранных глифов. И то, и другое людям понятно, спокойно ответила мать. Выжги охранный глиф над входной дверью, и он отвратит зло. Это просто. Твой отец никому не даст обереги, чтобы исцелить. Он составит лежать в постели, пить воду, принимать какое-нибудь гадкое лекарство и промывать рану каждый день. Это трудно. Они лучше положатся на судьбу. Кэл призадумался. Мне кажется, они его ненавидят, потому что у него слишком часто ничего не получается. А если охранный гриф подводит, можно все списать на волю всемогущего. Если твой отец подводит, тогда он сам виноват. Ну, так они считают. Его мать продолжала работу, и вокруг нее на землю падали куски камня. Люди никогда не будут по-настоящему ненавидеть твоего отца. Он слишком полезен. Но он не сможет стать одним из них. Такватся на профессии лекаря. Власть над чужими жизнями неприятная ответственность. А если мне не нужна такая ответственность? Если я хочу быть обычным человеком, пекарем, фермером или или солдатом, добавил он мысленно. Мальчик несколько раз тайком брал посох, и хотя ему так и не удалось воспроизвести тот момент во время драки с Джостом. Всё-таки что-то в нем ликовало, когда в руках оказывалось оружие. Что-то притягивало его и возбуждало. Я думаю, сказала мать. Ты обнаружишь, что жизни пекарей и фермеров не стоят того, чтобы им завидовать. У них есть друзья. Как и у тебя? Забыл про Тьена? Мама, Тьен мне не друг, он мой брат. Ох, а быть и тема другим не может? Кэл закатил глаза. Ты знаешь о чем я. Она спустилась с лестницы и похлопала его по плечу. Да, и прости, что я так несерьезно к этому отношусь, но ты сам загнал себя в ловушку. Хочешь иметь друзей, но готов ли ты на самом деле вести себя так же, как другие мальчики? Поступиться учебой ради рабского труда на полях? Повзрослеть до срока? Готов ли ты к тому, что твое лицо огрубеет и покроется морщинами от ветра и солнца? Кэл не ответил. То, чем обладают другие, кажется всегда лучше, чем обладаешь ты, сказала его мать. Захвати лестницу. Кэл послушно выполнил ее просьбу. Обойдя угол городского совета, мальчик установил там лестницу, чтобы Хисина могла взобраться на нее и заняться карнизом с другой стороны здания. Остальные думают, что отец украл те сферы. Кэл сунул руки в карманы. Они думают, что он написал приказ от имени Светлорда Уистю и заставил старика подписать, когда тот уже не соображал, что делает. Мать промолчала. Ненавижу их ложь и сплетни, продолжал Кэл. ненавижу их за то, что они сочиняют про нас такое. Кэл, не надо их ненавидеть. Они хорошие люди, а сейчас просто повторяют то, что слышали. Она бросила взгляд туда, где на некотором отдалении от города на холме стоял особняк градоначальника. Каждый раз, когда Кел смотрел в сторону, он чувствовал, что должен пойти и поговорить с Лораль. Он попытался, но его не пустили. Теперь, когда ее отец умер, за ней постоянно следила Дуэнья. И эта женщина считала, что Лораль не следует якшаться с городскими мальчишками. Мордуэ ини Милиф, служил дворянским у Светлорда Выстию. И если впрямь дурная молва о семье Кела исходила от кого-то, то скорее всего от него. ему отец Кэлла никогда не нравился. Что ж, вскоре Милив не будет иметь никакого значения. Со дня на день в городе ожидали прибытия нового городоначальника. Матушка, эти сферы просто лежат у нас без толку и светятся. Может, мы потратим хоть немного, чтобы тебе не нужно было приходить сюда и работать? Мне нравится работать, возразила она, обдирая крем с карниза. От этого в голове проясняется: разве не ты только что сказала, что мне не понравится трудиться? Моё лицо покроется морщинами до срока или что-то такое же поэтичное в этом духе. Она помедлила, потом рассмеялась. Умный мальчик, «Замерзший мальчик. Проворчал он, дрожа. Я работаю, поскольку так хочу. Мы не можем потратить эти сферы, они для твоего обучения. Потому лучше я буду работать, чем твоему отцу придется брать плату за свои услуги. Может, люди бы больше нас уважали, если бы им приходилось платить. О, нас уважают. Нет, я думаю, проблема не в этом. Она сверху посмотрела на сына. Ты ведь знаешь, что она старой нан. Ну да. Кэл пожал плечами. Образованный молодой лекарь правильного ранга может привлечь внимание бедной знатной семьи, которой нужны деньги и признание. Такое бывает в больших городах. Кэл опять посмотрел на особняк. Так вот, почему ты все время поощряла меня играть с Лораль? Хотела, чтобы я на ней женился, верно? Была такая возможность, проговорила мать и вновь принялась за работу. Кел не знал, что и думать. За последние несколько месяцев его жизнь стала совсем странной. Отец вынуждал его заниматься, но втайне он упражнялся с посохом. Два пути Оба соблазняли. обособлазняли. и впрямь нравилось учиться, и он с нетерпением ждал, когда получит возможность помогать людям, перевязывать их раны, исцелять. Он видел истинное благородство в том, что делал отец. Но Кэлу казалось, что если бы он смог сражаться, то совершил бы нечто еще более благородное. Он защищал бы их земли, как великий светлоглазый из легенд. И еще было то удивительное чувство, которое он испытывал, берясь за оружие. Две противоположные дороги. Выбрать можно только одну. Его мать продолжала обивать карниз. Кел вздохнул и принес вторую лестницу и инструменты из кладовой. Он был высоким для своих лет, но все равно пришлось забраться на верхние ступеньки. Работая, мальчик заметил краем глаза, что мать улыбается. Без сомнения, она радовалась, что вырастила себе помощника. На самом деле Кэллу просто хотелось что-нибудь разбить. Что бы он испытал, женившись на девушке вроде Лораль, они никогда не станут ровней. Их дети родятся с светлоглазыми или тёмноглазыми, так что даже они могут оказаться выше его по положению. Кел бы чувствовал себя совершенно не на своем месте. Вот и еще одна сторона жизни лекаря. если он выберет этот путь, то выберет и жизнь своего отца, а тогда одиночество неизбежно. Но вот если пойдет на войну, то отыщет свое место, осилит немыслимое, это да будет осколочный клинок и станет настоящим светлоглазом, сможет взять лараль в жены, не будучи при этом ниже по статусу. Может, потому она и подбадривала его стать солдатом. И уже давно все это обдумала. Раньше подобные вещи, женитьба, будущее казались Келу чем-то немыслимо далёким. Кэл чувствовал себя совсем юным. Неужели ему и впрямь нужно искать ответы на эти вопросы? Лекари Харбрантн допустят его к испытаниям лишь через несколько лет. Но если он хочет стать солдатом, то в армию можно пойти намного раньше. Как поведёт себя отец, если Кэл просто возьмёт и отправится к горбовщикам? Сумеет ли Кэл выдержать разочарованный взгляд Лерина? Словно в ответ на его мысли поблизости раздался голос отца. Хисина! Мать Кэлла повернулась с улыбкой, и заправила под платок выбившийся локон темных волос. Отец Кэлла бежал по улице, и лицо у него было взволнованное. Кел вдруг ощутил укол тревоги. Кого ранили? Почему Лирин не послал за ним? Что случилось? Мать спускалась. Хисина, он здесь, сказал отец Кэлла. Давно пора. Кто? Келс прыгнул со стремянки. Кто здесь? Новый градоначальник. Дыхание Лерина превращалось в облачко пара в холодном воздухе. Его зовут Светлорд Рошон. Боюсь, нет времени переодеваться, иначе мы пропустим его первую речь. Пошли. Втроем они поспешили прочь. Мысли и заботы Келы исчезли в преддверии встречи с новым светлоглазом. Он не прислал гонца. заметил Лирин тихонько. Возможно, это хороший знак, ответила Хисина. И он не нуждается во всеобщем обожании, или он ни с кем не считается? Буря отец, да чего же мне не нравится смена градоначальников? Такое чувство, что я бросаю горстку камней, играя в шейлом». Что у нас выпадет, королева или башня? Скоро увидим, Хисина бросила взгляд на Кела. Не позволяй словам отца лишить тебя самообладания. Он всегда ждет худшего в подобные моменты. Неправда, возразил Лирена. Назови какой-нибудь другой такой случай. Она дарила его пристальным взглядом. Встреча с моими родителями. Отец резко остановился и заморгал. Буря и ветер, проворчал он. Будем надеяться, в этот раз не станет и наполовину так плохо, как тогда. Кэл слушал с любопытством. Он никогда не встречался с родителями матерями Про них почти не говорили. Вскоре добрались до южной части города. Там скопилась толпа, и их уже поджидал Тьен. Он взволнованно размахивал руками и подпрыгивал. Хотел бы я чувствовать хоть половину его воодушевления, пробормотал Лирин. Я нашел нам место, нетерпеливо заявил Тьен и указал рукой куда-то. У бочек с дождевой водой, быстрее, а то пропустим. Тьен побежал к бочкам и забрался на самый верх. Несколько городских мальчишек заметили его. Один пихнул другого локтем. И кто-то что-то сказал, но Кэл не расслышал. Остальные начали смеяться над Теяном. Кэл мгновенно пришел в ярость. Брат не заслуживал насмешек лишь потому, что был маленький для своего возраста. Но сейчас был неподходящий момент, чтобы разбираться с другими мальчиками. И Кэл вместе с родителями подошел к бочкам. Брат улыбался ему, стоя на одной из них. Он собрал возле себя несколько любимых камней разных цветов и формы. Камни валялись повсюду. но только Тьену умел им удивляться. После недолгих колебаний Кэл забрался на бочку, осторожно, чтобы не потревожить камни Тьена, и ему открылся куда лучше вид на процессию градоначальника. Она оказалась громадной. Не меньше дюжины фургонов следовали за черной каретой, запряженной четверкой лоснящихся вороных лошадей. Кэл против воли зинул рот. У Истиу была всего одна лошадь. Такая же старая, как он сам. Неужели один человек, пусть и светлоглазый, мог владеть таким количеством мебели? Куда же ее ставить? И ведь были еще и люди, десятки их ехали в фургонах или шли рядом большими группами, а еще десятки солдат в блестящих керасах и кожаных юбках. У этого светлоглазого имела и собственная гвардия. Наконец процессия достигла поворота на пот. Ехавший впереди кареты, верховой направил ее и солдат к городу, в то время как большинство фургонов продолжали путь к особняку. Кел совсем не разволновался, когда карета нетерпеливо въехала на площадь. Неужели он и впрям увидит настоящего светлоглазого героя? По городу ходили слухи, что новый градоначальник, скорее всего, будет кем-то из тех, кого король Гавелар или великий князь Садиас наградил за подвиги в войне за объединение Литкара. Карета развернулась так, что дверь оказалась обращена к толпе. Лошади фыркали и приступали ногами. Возница, спрыгнув быстро, открыл дверцу. Из кареты вышел мужчина средних лет с короткой, тронутой сединой бородой. На нем был фиолетовый сюртук с кружевными манжетами. Спереди до талии, сзади длинный. Под сюртуком золотая такама, прямая рубаха до даикр. Такама Их теперь мало кто носил, но старые солдаты, что жили в городе, рассказывали о тех днях, когда эти рубашки были популярным предметом одежды воинов. Кел не ожидал, что такама до такой степени напоминает женскую юбку, но это хороший знак. Сам Рашон выглядел староватым и обрюзжьшим для истинного солдата, но он носил меч. Светлоглазы кинул толпу взглядом. На его лице появилась гримаса, словно он проглотил что-то горькое. Позади него из кареты выглянули двое: юноша с узким лицом и женщина постарше с волосами, заплетенными в косы. Рошон изучил собравшихся, потом покачал головой и повернулся, чтобы забраться обратно в карету. Мальчик нахмурился. Неужели он ничего не скажет? Толпа, похоже, была столь же потрясена, и люди начали возбужденно перешептываться. Светлорд Рошон!» – позвал отец Кэлла. Люди подались назад, и сам Кэл съежился под его суровым взглядом. Кто говорит? Требовательно спросил Рошон низким баритоном. Лерин шагнул вперед, подняв руку. "Я Светлорд. Ваше путешествие было приятным? Возможно, мы могли бы показать вам город. Как твое имя?" "Галерин Светлорд. Я лекарь пода." "А!" протянул Рашон. Это тот, кто позволил старику идти умереть. Лицо светлорда помрачнело. В каком-то смысле ты виноват, что и оказался в этой жалкой, отвратительной дыре. Он фыркнул, забрался в карету и захлопнул дверцу. Возница за несколько секунд собрал ступеньки, прыгнул на козлы и начал разворачивать упряжку. Отец Келла медленно опустил руку. Горожане тотчас же принялись шушукаться, обсуждая солдат карету и лошадей. Кэл сел на бочку. Что ж, подумал он. Наверное, войной должен быть резким, так? Герои легенд могут и забыть о вежливости. Как однажды сказал ему старый Джарел: убийства и красивые речи не всегда идут рука об руку". Лирин вернулся к ним, лицо у него было встревоженное. "Ну что?" спросила Хисина, стараясь говорить весело. "Что ты думаешь? Мы выбросили королеву или башню?" «Ни то ни другое. Да, и что же мы выбросили? Точно не знаю, сказал он и бросил взгляд через плечо. Пару и тройку, наверное. Пойдем домой. Тенскен Фужена почесал голову, но Колодинов ощутил всю тяжесть этих слов. Башня это три пары в игре под названием Шейлом. Королева, три тройки. Первая комбинация означала немедленный проигрыш. вторая немедленную победу. Но пара и тройка это мясник. Победа или проигрыш зависели от следующих бросков, и что важнее, от бросков остальных участников игры.